Глава пятая Ранее Самолёт шёл на посадку, а я прижала к себе бусю, чувствуя, как сердце разрывается от ожидания, от предвкушения встречи с родными, рвётся на части даже от звуков родной речи. Господи, сколько же времени меня здесь не было! Вечность, невыносимую вечность! Как же пахнет домом, как пахнет жизнью! Даже мне, полумёртвый, пахнет всеми красками счастья! детством, мамой, беззаботностью и безусловной любовью, той самой, когда ещё не знаешь, что такое боль, когда улыбаешься только потому, что утром воробей сел на твоё окошко и лучи солнца прыгают солнечными зайчиками по подушке. Я жадно пожирала взглядом зелень, берёзы и ели, траву. Как же здесь красиво! Нет, красивее и роднее того места, где ты родился, как бы ни было хорошо в других странах, они всё равно будут чужими, далёкими». Никогда не врастут в сердце и душу, как своя родная. Я уже не думала, что когда-нибудь ступлю на настоящую землю, а не в песок. Посмотрела на посапывающую в слинге дочь, и сердце болезненно сжалось от безумной любви к ней. Наверное, это правильно, что мы с ней приехали сюда. Наверное, это и есть наше с ней место. Я попытаюсь ради неё и ради Амины собрать себя по кусочкам и начать жить. Ради них. Я успела переодеться в туалете, пока Амина присматривала за Буськой, И теперь не верила зеркалу, что на мне нет джелобей и моя голова не покрыта. Я в джинсах и в простой футболке, на моих ногах сандалии. Я свободна. А в душе никакой радости. Там тоска смертельная и понимание, что я готова надеть на голову хиджаб, закутаться в тысячи джелобей, лишь бы он ожил. И мой сыночек оказался здесь, рядом со мной, у меня на руках. Это слишком жестокая и дорогая цена за свободу я бы никогда не согласилась её заплатить. Сообщить родителям о своём приезде я не смогла. Те номера, что я помнила по памяти, были закрыты, а домашний телефон словно отключили. Мне оставалось только надеяться, что за год они никуда не переехали. Я вышла из здания аэропорта и с трудом сдержалась, чтоб не рухнуть на колени и не начать целовать землю и траву. Мысленно я это сделала сотни тысяч раз. Родная речь заставила глотать слёзы и умиляться до боли в груди. И всё это вместе с горьким осознанием, что я была бы готова пожертвовать всё ради того, чтобы вернуться назад и уберечь Аднана и своего сына. Чужбина стала бы мне близкой и единственной ради них обоих. Сжала тёплую ручку Амина и посмотрела на девочку. Она сейчас выглядела как обычный ребёнок, без извечного хиджаба и длинных нарядов. Такая милая, в джинсах, кофточке, с забавными рисунками и с толстыми косичками с двух сторон. Перед полётом Рифат и я удочерили её официально, и теперь в паспортах она носила нашу с ним фамилию и была вписана к нам обоим. Она стала ещё одной моей девочкой, и я очень сильно её любила, как родную. Рифат проводил нас до самой взлётной полосы. Перед тем, как мы взошли на борт самолёта, он дал мне в руки кредитную карту. «Здесь деньги на первое время. Я буду делать переводы каждый месяц». «Не надо!» Я сунла карту ему обратно, но он стиснул мое запястье. «Я твой муж, и отец этих детей. Я обязан заботиться о вас. Это мой долг, и сейчас вы моя семья. Уважай и чти меня, Альшита. Большего я не просил и не прошу». Я смотрела в его черные глаза и видела то, что обычно видит женщина, если она не влюблена и не ослеплена сама. Чужую страсть, безответную тоску. «Ты очень хороший человек, Рифат. Я никогда не думала, что ты такой. Не надо «Не надо меня жалеть и говорить совершенно незначимые для меня слова. Я не хочу быть хорошим и милым. А то, чего я хочу, ты мне никогда не дашь. Поэтому будем соблюдать видимость брака и относиться друг к другу с уважением. А дальше посмотрим». «Я не могу взять у тебя деньги. Я всё знаю о твоей семье. Вам они понадобятся. А мне в пустыне совершенно не нужны. Береги себя, рифат Я приеду к тебе через пару месяцев. За тобой присмотрят и здесь». Вот номер телефона одного человека. Если у тебя возникнут проблемы, позвони ему. Он решит любой из них. Спасибо тебе за всё. Усмехнулся мрачно, как и всегда, в его духе. Иди, самолёт без тебя улетит. Я всё же крепко обняла его. Он вначале развёл руки в стороны, а потом очень осторожно обнял меня тоже. Иногда для счастья достаточно даже этого. А мне стало жаль, что я не могу дать ему большего. Не могу и не хочу. Нет в моём сердце и в душе места для кого-то, кроме Админа. Мы сели в такси, и я дрожащим голосом продиктовала такой знакомый до боли адрес. Пока ехали, я смотрела в окно на пролетающие мимо деревья и старалась сдержать слёзы. Так красиво здесь, всё зелёное, как в сказке. А ещё здесь есть снег. Тебе понравится. Пойдёшь в школу, у тебя появятся друзья. В школу? Да, в школу. Выучишь язык. У тебя будет будущее и обычная жизнь, как у самых простых девочек». Амина прижалась ко мне, и я обняла её за худенькие плечики. «Я никогда даже не мечтала об этом». «А о чём ты мечтала?» «Об игрушках, о кукле с длинными белыми волосами, как у тебя». «Когда-то мы ездили с мамой в Каир и заходили в магазин. Я видела там куклу, очень красивую. Наверное, я смотрела на неё целый час, пока мама и тётушки ходили по зале и что-то выбирали в подарки своим племянникам». «Мама не смогла купить тебе эту куклу». «Я не просила». Она посмотрела на меня своими огромными чёрными глазами, такими грустными и прозрачно-влажными. «Почему?» «Потому что у нас и так не было денег. Да и зачем мне такая кукла в пустыне?» Я прижала малышку к себе, поглаживая её волосики, перебирая пальцами. «А вдруг твоя семья не захочет, чтоб я с ними жила?» «Что ты, конечно, захочет, обязательно захочет». «Ты теперь моя дочка». Амина улыбнулась счастливой улыбкой, и у меня самой на душе стало теплее. Наверное, если бы не мои девочки, я бы с ума сошла. Такси притормозило у знакомого подъезда, и таксист взял мою дорожную сумку, чтобы поднять её наверх. Я увидела на лавке соседок. Вначале они меня не узнали, потом начали перешёптываться и с нездоровым любопытством меня рассматривать, пока одна из них, Анна Ивановна, не всплеснула руками. «Так это ж Настяка, Елисеевых дочка. Живая она, точно не призрак. Вон и детишек с собой привезла». «Ты где была, бессовестная?» — закричала вдруг вторая соседка и сжала кулаки. «Ты мать чуть в могилу не согнала. Отец запил, где шлялась непутевая. Они похоронили тебя уже». Фу, бессты же, еще и дитя в подоле притащила вместе с обезьянкой какой-то. «Ох, что будет, то да что будет, бедная Нюрка?» Только в себя начала приходить, а тут это с приплодом заявилась. «Ты чего на нас уставилась? Не тут они теперь живут. Съехали, квартиру продали, все деньги на твои поиски истратили. Без трусов их оставила. Наглая гадина, а сама по иноземцам шастала. Они в бабке твоей лачугу переехали, туда езжай. Бесты же, побоялась бы после стольких месяцев молчания, оставила бы их в покое. Да куда там?» Ребёнка шнянчить кому-то надо, вот матери тащит, а сама дальше шляться пойдёт. Я им ничего не сказала. Таксист пожилой, без слов всё понял, сумку обратно в багажник отгрузил. «До свидания», — тихо сказала соседкам и пошла к машине. «Да глазап наши тебя не видели. Прости, господи». Сели снова в машину, и я комок с трудом сглотнула. Вот, значит, как меня приняли. А чего ожидать? Со стороны всё так и выглядит. «Кто эти бабушки? Они на тебя злились и кричали. За что?» «За то, что исчезла». оплевались почему?» «У нас так на падших женщин кричат». «Потому что они меня такое считают». «Да, по сути, так и есть. Если б не Рефат, то приехала б я одна с ребеночком и Аминой». «То они просто не в себе немного. Возраст, все дела». «Как моя бабка, точно. У неё все женщины падши Я усмехнулась и потрепала её по щеке а потом снова в окно посмотрела. «Значит, съехали». Бабкин дом совсем обветшалый, и там всего две комнатушки, одна другой меньше, и двор размером с пятачок, одна будка собачья помещается. Отец хотел его когда-то снести и просто под огород оставить участок, но потом случилась та авария на заводе, и всё, и уже не до огорода нам стало. «Ничего. Я вернулась, может, сейчас и лучше всем нам станет, заживём потихоньку». «Деньги у меня есть, спасибо рифату. Таксист остановился у покосившегося слегка дома с пошарпанным зелёным забором и старой крышей, вынес опять мою сумку, а я пошла к калитке, задыхаясь от слёз, чувствуя, как разрывает всё в груди, потому что мама увидела, как бельё вешает через забор от меня. Совсем седая стала, волосы ветер треплет, а она вешает и отбрасывает их тыльной стороной ладони с родного лица. А я хочу сказать «мама» и не могу, Оно в горле застряло. Слово — это самое главное в жизни. Она вешает, а я над забором иду и смотрю на неё, насмотреться не могу. Потом не выдержала и сказала. «Мама!» — громко. «Мамочка!» — уже шёпотом. Она вздрогнула вся, медленно обернулась ко мне и застыла. «Мамочка!» — прошептала я снова. У неё слёзы из глаз покатились. Так и стоит, с места сдвинуться не может. А я там, за забором. Потом и она, и я одновременно быстро к калитке пошли. Дёрнула она её и тут же меня в объятия схватила, и я заплакала на взрыд, пряча лицо у неё на груди, зарыдала так громко, завыла, как ни разу за всё это время. Она сжимает меня и тоже плачет, опускаясь вместе со мной на землю и не размыкая рук.